Глава 16. На следующий день я предупредила Кика, что пообедаю с Ришей в городе, и в назначенный срок вышла на крыльцо. За спиной послышался тихий перестук каблучков, и, развернувшись, я с немалым удивлением увидела стремительно приближающуюся Ришаль-Дир-Ниралису в человеческом виде. Змейкой она была обворожительна, но девушкой великолепна. Грация и очарование никуда не делись. Фигурка восхитительная, а уж про то, как она шла, я промолчу. Так крутить бедрами это надо уметь. Она покраснела и привычно прошипела. «Не смотри на меня так!» Человеческий облик – условия Шадира. А ради того, чтобы он от меня отстал, я и на это готова. «Ну да, ну да», – глубокомысленно кивнула я, Спустилась к авто казначе, поздоровалась с рыжим интриганом и забралась на заднее сиденье. Шадир закрыл за мной дверь, да еще и демонстративно ручку ладонью прижал, намекая, что Риша следует ехать на переднем, рядом с ним. Она фыркнула и села на предложенное место. «Казначей привез нас в незнакомый мне район, высадил возле парка и укатил в неизвестность, напомнив Ришаль, что это встречей не считается». Даже наоборот, является обязательством, но, как великодушный мужчина, он штрафные за это брать не будет, хотя вся его финансистская душа протестует против такого произвола. Я старательно прятала улыбку, а Ришка злилась. Шли мы недолго. Уже через два поворота, выложенной плитами дорожки, мы оказались на большой, огороженной невысокой каменной стеной площадке, где, как и обещала Решаль, находилось очень много фонтанов. От огромных, чей шум почти оглушал, поэтому они стояли далеко, до совсем маленьких. Чудное место. В воздухе витала водная пыль, играли радуги, преломляясь разными цветами и пили птицы. Невероятно. «Вот это в основном девчачье место», – сказала экономка, ловко лавируя между столиками. Что хорошо, так это техническое решение. Воды много, но на мебели отталкивающее заклинание. И оно же автоматически накладывается на посетителей при входе, то есть можно не волноваться, что уйдешь мокрой. «Странно, что тут немного людей», — сказала я с любопытством, оглядываясь. «Таких кафешек хватает», — улыбнулась Риша. Гудвин распорядился построить их еще лет десять назад, так же, как и распространить фонтаны в местах большого скопления жителей, и обязал руководство ставить такие в зданиях и около них. Надо заметить, свои результаты это дает. «Какие?» «Десятилетием ранее жители были гораздо более несдержанными», спокойно ответила брюнетка, присаживаясь за столик. «А выход из положения всего лишь в воде». Мы сделали небольшой заказ, и, дождавшись его, я вопросительно посмотрела на девушку. «Да, Менавель». «Мне очень интересно, как же все случилось. Мы вместе росли». Наконец начала Горгона. Я, Кик и Элли. «Элл, он в то время еще красивый был». «В смысле?» – понимающе переспросила я. «В прямом», – спокойно улыбнулась Риша. «Так меняет внешность дар хозяев. Пока они не принимают его, то выглядят как обычные эльфы, даже красивее». Она грустно помолчала, а потом развела руками. Видимо, чтобы в дальнейшем особенно остро ощущать разницу. Да, веселые условия мастера Аквамарина поставили. Верно. И еще. О том, что эльф будет хозяином, как правило, неизвестно окружению. Родители предпочитают дать наследникам пожить нормальной жизнью до принятия дара. Эль и Вира считали единственным внебрачным сыном аристократа среднего звена. Ришка потянулась к принесенному соку со льдом, пригубила и откинулась на спинку плетеного кресла-качалки. «Вернемся к твоему вопросу. Когда я была маленькой, то всегда таскалась за мальчишками. Вот у них и вариантов не осталось, кроме как дружить со мной». Она улыбнулась воспоминаниям. Менавель появилась, когда мы были в среднем подростковом возрасте. И я младшая, которая уже успела перебороть влюбленность и в одного, и в другого. Кик и Элли – интересные, перспективные молодые мужчины. «Мина – очень красивая, нежная и, на первый взгляд, хорошая девушка. Но мне она почему-то никогда не нравилась вот на интуитивном уровне». Ришаль скривилась и передернула плечами. «Мальчишки же голову потеряли, слушать ничего не хотели, и мне пришлось придерживаться нейтралитета, коли не хотела их потерять». А они активно обхаживали свою великую любовь. Любовь же была умной и в руки никому не давалась. Я кивнула, вспоминая земную жизнь. Такие вот кокетки-недотроги. В моих глазах все же делились на две группы. Первые – стеснительные сами по себе и принципиальные. А вот вторые – хищницы, которые выбирали именно такую маску. Кто бы что ни говорил, но гуляют мужчины со всеми, а женятся на тех, кто подругой, да, понимающей душой станет. И по клубам в одиночку в поисках приключений на симпатичный зад рассекать не будет. Правда, при этом их идеал еще должен быть неглупым и на мордашку с фигуркой привлекательным. Решаль же продолжала рассказывать. «Дальше, тут отчасти по словам Элла знаю». Как я говорила, он был юношей очень интересным, к тому же эльфом, как и Меновель. Я мысленно представила медного хозяина и, подключив немалую долю воображения, модернизировала его до состояния очень красивый эльф. Таки да, там было на что полюбоваться. Кик в плане внешности проигрывал, даже в человеческом обличии. Тут тришка фыркнула и искренне возмутилась. Внешность. «Да какая внешность, если он обаятельный, умный и харизматичный?» «Знаешь, я привыкшая. Увлечение Элевиром пережила весьма быстро, а вот киком болела долго». М -м, «Ну да, он замечательный», – я сухо кивнула. «Юлька», – Нага хихикнула, поправив темную прядку. «Не волнуйся, он ко мне всегда как к сестренке относился. Это раз». Но едва у меня все прошло лет этак десять назад. Все же бесконечно долго по кому-либо вздыхать невозможно. Я вспомнила, сколько лет Феликсу, потом поняла, что решаль решальни намного меньше и примерно прикинула время вздыхания. Срок получился внушительный. Да, а мой болотник тот еще сердцеед. Поняла, улыбнулась я в ответ, а экономка продолжила поудобнее, устраиваясь в кресле. Дальше непроверенные данные. Кажется, у Мины с Эллом закрутился роман. Наверное, она была в него влюблена. Другой причины такому недальновидному поступку со стороны этой расчетливой барышни я не вижу. Хотя она все равно настояла на том, чтобы об отношениях никто не знал. Я догадывалась, но фактов не находила, да и у самой в голове был исключительно Феликс». Даже радовалась, что остроухая переключилась на другую дичь. Ришка помолчала, то ли вспоминая, то ли подбирая слова. Но долго влюбленность эльфийки не продлилась. Или же чистолюбие взыграло. Видишь ли, если думать о замужестве и сравнивать кандидатов, Элевира она считала бастардом, которому особо ничего не перепадет. А вот Лаша Ваир, единственный наследник богатого рода, да еще и потомок богини, Сама понимаешь, в какую сторону склонилась чаша весов. Мину не остановило не то, что Кик не был очень привлекательным, не то, что ее до безумия любил Эл. Наверняка их отношения не рассекретились лишь потому, что ахмурять Феликса наша предприимчивая красотка начала, когда уехал будущий хозяин. Как потом выяснилось как раз на принятие Дара и Медного города. «Вот же дрянь! Каюсь я не сдержалась». Извини за эмоциональность, Риш. Думаешь, у кого-либо из нас в ее адрес иные эпитеты? Нага грустно посмотрела на меня. Поверь, это самый безобидный. И я тебе не до конца рассказала же. Мне и этого хватает, чтобы вывод сделать. Я нервно скомкала в руках салфетку. Вот сволочная баба. Как ни странно, эпитет баба мной тоже относился к ругательным, потому что... «Ну, просто потому что...» «Идем дальше!» Зло усмехнулась змейка, крепче сжимая тонкие пальцы на немного запотевшем бокале. Долго морочиться с Кикимором ей не пришлось. Он и так уже давно был готовенький. «Но Феликс же у нас джентльмен!» Поэтому даме своего сердца докучать не хотел. Тем более ему дали понять, что это нежелательно. Но когда дама передумала, и если учесть, какая у нас дама... Ты сама понимаешь, что дело семимильными шагами шло к алтарю». Разумеется, счастливый Лаша Ваир не мог обойти приглашением своего остроухого друга, о нынешнем положении которого ему было известно. А вот Мине нет. И она сильно удивилась, когда бывший любовник, с которым даже проститься по-нормальному не удосужилась, приехал в новом облике. И с титулом хозяина Медной горы, правителя провинции Аквамарина, одним из трех самых влиятельных эльфов после Владыки. «Как понимаю, приоритеты Миновель резко поменялись», — я брезгливо скривилась. «Ты ее недооцениваешь», — покачала головой Ришаль с не более благостным, чем у меня, выражением лица. «Мина девушка очень-очень умная. Правда умная. Она понимала, что лучше крепче держать вчерашнего журавля» который и кажется синицей по сравнению с положением медного, но терять его нельзя. Цензурных слов совсем-совсем не осталось. И что дальше? — Дальше я подробностей не знаю, — вздохнула Дернира Лиса. — Знаю, что Эл попытался раскрыть Кику глаза на то, что из себя представляет его богиня. Но твой Риолан, разумеется, поверил не другу, а своему идеалу. Идеал же нашептывал, что эльф ревнует и завидует. Дальше... Дальше как-то получилось, что Феликс застал их в постели. Притом Элли сам смоделировал ситуацию. Тут Ришаль вздохнула и виновато поморщилась. «Меня использовал, просил, чтобы привела Кика в одно место. Ведь его самого Феликс бы и не послушал. В итоге мы явились как раз в... разгар действа так сказать, да еще и л Короче, он заставил Мину сказать, как она на самом деле относится к Феликсу. Нас она не видела, слишком его хотела. Кика, кстати, наша непогрешимая к телу не допускала, а он очень бережно к ней относился. Но, судя по поведению Мины и Элли Вира в постели, Нага отвела взгляд. Ей как раз нравилась некоторая грубость. «На сей раз у меня...» «Даже матов не нашло». «И что говорила?» Тихо спросила я. «Не очень приятная». Решаль потерла висок. «Что скучный, холодный, как рыба, не страстный, очень сдержанный и носится, как с хрустальной вазой, что бесит. Даже поцеловать по-нормальному не может». «Дрянь! Господи, какая же она дрянь!» Воцарилось неловкое молчание. «Мне было очень-очень жаль Кика». И даже не потому, что с ним так поступила невеста, а потому, что он видел. Видел, как любимую имеет его лучший друг и слышал, что она о нем говорит. Тут не только сам факт измены причинил боль. «Милый мой, милый!» Элла, кстати, совершенно не жаль. Мог бы и другими методами воспользоваться. «И это Феликс-то не страстный!» У меня ножки мигом слабеют, стоит ему просто обнять. А он еще нежный, ласковый, чуткий и вообще самый замечательный. Менавель хочется прикопать живьем. «Дура она!» — вдруг сказала я. «Как можно было не понять, зачем Эл требует говорить гадости про Кика?» Решаль как-то очень снисходительно взглянула на меня. «Юль!» Она наверняка очень темпераментная девушка, которой очень нравится определенный мужчина. А раз она была с ним близка, то знает, каково это с ним. Но разум оказался сильнее, и Мина выбрала другого. А перед ним надо строить трепетную девственницу. То есть лишать себя плотских удовольствий, потому как попасться нельзя. Элевир же далеко не дурак, да и в соблазнении толк знает». Он и до принятия дара был тем еще бабником. А как только принял, так вообще. И что мы имеем? Страстную женщину после долгого воздержания и мужчину, который прекрасно знает, что ей надо сказать, как посмотреть или коснуться. Наверное, недели две доводил до исступления. И когда все же затащил в постель, она была готова сказать и сделать все, что попросит. Лишь бы сейчас не останавливался». А потом мина наложила на моего реалана печать, утвердительно сказала я. Но зачем? Если у нее с этим козлом остроухим все было, Такэл ее бросил еще до того, как Феликс помолвку расторг, Грустно улыбнулась ришка, еще и посмеялся в лицо. сволочь он рыкнула я, по сути отомстил своей выдре, но под лозунгом, Кик, все ради тебя. Очень грязно. Согласна, Ришка развела руками. Но он все равно мой друг, а узы ближнего круга так просто не рушатся. Тем более он все осознал и понял, что это было слишком. Но иначе не получалось. Феликс был как околдованный, ничего не видел и не слышал. Вернее, только то, что не рушило его идеальный мирок, который Кикимор создал вокруг своей непогрешимой тварки «Ладно», — я села обратно. «Все прошло?» «Не скажи», — Нага покачала головой с сочувствием, глядя на меня. «Печать до да безумия сильная штука. А любимая ученица серебряной хозяйки всегда была искусна в магии. Так что Лаша Ваира сейчас почти раздирает на части. Печать сохранила то, что он к ней чувствовал. Вернее, то, что не успела исчезнуть». И теперь в Кикиморе борется притяжение к Миновель, которому он с огромным трудом сопротивляется, и держится лишь на силе воли и чувства к тебе». Фраза «Неизвестно, что окажется сильнее» так и не прозвучала, но почти осязаемо повисла в воздухе. «Ладно», — наконец вздохнула я и посмотрела на наручные часики. «Тоже изобретение из охры. Блин, не понимаю Гудвина». «Зачем ссориться с самым технически развитым сектором?» «Хотя о чем это я?» «Тут воду мутят именно эти резвые продвинутые ребятки». «Да, мне тоже пора», — ответила Риша. После мы расплатились и разбежались по своим делам. Если честно, оставшийся рабочий день прошел как в тумане. Стоило больших усилий не рвануть искать Кика по с целью проверить, что с ним. «А, все в порядке», Б. Никаких сволочных мин рядом не наблюдается. И еще мне хотелось его обнять. Очень-очень. Но, разумеется, я никуда не поскакала, а со вздохом вернулась к работе. Вечером в кабинете появился кик, молча привлек к себе, осторожно коснулся губ поцелуем и шепнул на ухо. «Поехали домой?» Я только кивнула и обняла его за шею, прижимаясь крепче. Он сегодня был каким-то слишком прохладным, казалось, что температура тела упала на несколько градусов. И я неосознанно пыталась поделиться своим теплом с любимым мужчиной. Он только улыбнулся, а потом неожиданно подхватил меня на руки и понес к двери. «Кик!» – ошеломленно проговорила я, цепляясь за его плечи. «Что ты делаешь?» «Ношу невесту на руках», – ответил Риолан и, склонившись, быстро чмокнул в нос. А нельзя я я смотрела в его сияющие голубые глаза и из головы вынесла все мысли о том что мы в резиденции что тут толпа постороннего народа а тот же мориган сталльь с какой-то темноволосой эльфой очень удивленно на нас смотрят мне вообще сейчас ни о чем думать не хотелось кроме него можно как-то очень глупо И счастливо, улыбаясь, почти не слышно ответила я. «Вот и хорошо!» Феликс как раз вышел во двор, аккуратно поставил меня на землю около машины, обнял за талию, притягивая к себе, нежно погладил по щеке, пропустил сквозь пальцы пушистый локон, выбившийся из венца и тихо сказал «Самое лучшее!» У меня все никак не получалось отвести от него взгляд и согнать с губ улыбку, Все, что смогла, это положить руки на грудь мужчины и эхом откликнуться. «Самый лучший!» Уже по дороге домой, когда я немного отошла от произошедшего, и ко мне вернулась некоторая язвительность, я спросила, припомнив его давние слова. «А кто говорил, что показывать свои отношения – это не есть хорошо?» «Так это смотря что показывать?» – улыбнулся Кик. «Или кому?» – внезапно помрачнела я. «Юля, не думай!» Вдруг резко произнес Феликс. «Не об этом!» «Все будет хорошо, просто верь, ладно?» «Я сильный и справлюсь!» «А теперь у меня еще и ты есть!» «Так что все просто обязано быть хорошо!» Я, конечно же, сказала «да», но... «Как же сложно избавиться от сомнений!» Вечер прошел замечательно, в обнимку на диване. Правда, мы не одни там были... «Я, Кик и наши с ним документы. Но мы слишком часто отвлекались друг на друга, поэтому продуктивно поработать не получилось. Долгие нежные поцелуи, прикосновения невзначай, объятия, в общем, все прелести начала отношений влюбленной пары». И да, Кик все же добился кормления с рук. Вот только поцелуи после этого перестали быть просто нежными и меня отправили спать аргументируя, что уже поздно, а у него работы за последние три часа особо не убавилось. Я никогда еще не чувствовала себя настолько счастливой. Он пришел очень поздно, и... Проснулась я от ощущения того, что он был холодным, зараза. Ничего, согреем. Сонно обняла и заснула вновь. Девушка уже давно спала. А мужчина еще долго перебирал ее волосы, скользил руками по телу, вдыхал запах. Крепко прижимал к себе. Реале. Как много в этом слове. Якорь, друг. Личное солнце, которое спасает от тьмы из прошлого, помогает не сдаться, не поддаться искушению. Свет в конце тоннеля. Забавно.